Хрестоматия для детей первого класса. Сказки братьев Гримм. Золотой гусь. У одного мужика было три сына, двое умных, а третий дурак. Пошел раз старший брат в лес дрова рубить и дала ему мать про запас пирог да бутылку вина. Пришел он в лес, встречается ему седенький старичок. «Эй, молодец!» — говорит старичок. «Нет ли у тебя чего закусить?» «Очень я проголодался». Да и венца охлебнуть не мешало бы глоточек другой. «Есть у меня и пирог, и вино. всё есть. Да не про твою честь. Ишь, какой ловкий нашелся. А мне-то что останется? Проваливай, брат, дальше». Ушёл старичок. А молодец стал дерево рубить, да так хватил себя топором по руке, что должен был домой уйти руку перевязать. Так отплатил ему за его жадность седенький старичок. Пошел второй сын в лес. Мать тоже дала ему кусок пирога и бутылку вина. Встречается ему старичок и просит у него закусить пирога да выпить глоток вина. Тот ему и говорит «Убирайся ты!» «Коли я тебе отдам, мне самому ничего не останется!» За такую жадность и он был наказан. Стал рубить дерево, да как хватит себя по ноге. На силу домой приплелся. Захотелось и дурню в лес идти, дрова рубить. Вот он и говорит отцу. «Батюшка, дай я пойду в лес дров нарублю». «Куда тебе дрова рубить?» Братья, поумнее тебя, да и то один ногу, другой руку испортил, а ты, пожалуй, с дуру и голову себе отхватишь. Стал упрашивать дурень отца. Тот, наконец, и согласился. Ну, ступай, что с тобой делать? А вось беда научит тебя уму-разуму. Пошел дурень в лес. Мать про запас дала ему кусок черстого хлеба, да бутылку прокисшего вина. Повстречался ему седенький старичок и говорит, «Дай-ка мне закусить чего-нибудь, да глоточек винца Пить и есть, очень хочется». «Что ж», — говорит дурень, — «я не прочь поделиться. Только у меня еда плохая, кусок черстого хлеба, а на питье вино прокисшее». «Ничего», — говорит старичок, — «и то ладно». Сели они под деревом, вынимает дурень хлеб, глядь, а вместо хлеба — пирог. Попробовал вино, а вино хорошее. Когда они поели, да бутылочку, старичок и говорит дурню. «Спасибо тебе, молодец. Сердце у тебя доброе. И вот тебе за твою доброту. Сруби это старое дерево, и возьми себе то, что в нем найдешь. Простился старичок с дурнем и ушел. Дурень срубил дерево. Смотрит, а в середине его сидит золотой гусь. Взял дурень гуся под мышку и пошел из лесу. Дорогой зашел в гостиницу переночевать. У хозяина гостиницы было три дочери. Увидели они гуся и полюбопытствовали узнать, что это за птица такая. Старшая выждала, когда дурень ушел на сеновал спать, подошла к гусю и думает. «Дай-ка я хоть одно перышко выдерну из него». Схватила она гуся за крыло. «Да не может оторвать руку!» Рука словно приросла к гусю. «И так, и сяк, ничего не может поделать. Пришла средняя сестра и тоже схватилась за гуся. Думает вытащить перышко, и ее рука крепко пристала к золотому гусю. Младшая хотела оттащить сестер от гуся, схватилась за фартук средней сестры и тоже оторваться не может. Так сестры ночи провели около гуся. Стыдно было им звать на помощь утро пришел дурень, взял гуся под мышку и пошел, не обращая внимания на трех девиц, что пристали к его гусю и тащились за ним. В поле встретился им пастор. Удивился пастор, глядя на такое шествие, и кричит. «Как не стыдно вам, дренные девчонки! Увязались за молодым парнем! Разве это хорошо?» Хотел он оттащить их от дурня. Схватил младшую за руку. Да не может отдернуть руку от руки девушки. Потащился вслед за ними. Дурень шагу прибавляет, а за ним и вся компания поспешает. Идут они дальше. Встречается причетник. Глазам не верит, что такое случилось с господином пастором. За девушек держится и бежит за ними». «Куда это, господин пастор?» — кричит причетник. «Вы забыли! Нам сегодня на крестины надо идти!» Схватил он за рукав пастора. «Да не может ни руки разжать, ни выпустить рукава!» Поплелся и причетник за гусем. Идут они все пятеро по полю. Видят, мужики с работы возвращаются. «Стой!» — кричит им пастор. «Оттащите-ка, ребята, нас причетником от этой компании!» Схватили мужики причетника за кафтан. Да и сами так пристали к связке, что оторваться не могут. Потащились все семеро за дурнем. Вот приходят они в город. А городом этим правил король, у которого дочь была больна. Болезнь ее была такая, что ее все тоска мучила. Целые дни, задумавшись, ходила она и никогда не смеялась. Объявил король по всему королевству, что он отдаст ее замуж за такого человека, который рассмешить ее может. Узнал об этом дурень и пошел со своим гусем и своей компанией королевской дочке. Как увидала королевна и девушек, и пастора с причетником, и мужиков, бежавших вереницей за гусем, так расхохоталась, что вся болезнь мигом у нее прошла. Потребовал дурень обещанного у короля, а тот — на попятную. Не хочется ему за мужика-дурака выдавать свою дочку. И говорит он дурню. «Вот что, молодец, отдам я за тебя дочь. Коли ты найдешь мне такого пьяницу...» который может все вино у меня в погребе выпить. «Ладно, — говорит Дурень, — отыщу тебе такого пьяницу». Пошел он в лес к тому дереву, в котором он гуся нашел. Видит, на пне сидит знакомый ему старичок, пригорюнившись. «О чем, старина, горюешь? — спрашивает его Дурень. «Да вот выпить хочется, — отвечает старичок. «Воды пить не могу». «Нездорово мне. Выпил я целую бочку вина. Больше ни капли нет, а пить еще больше хочется. Что ж, пойдем со мной, напьешься в волю». Привел дурень старичка к королевскому погребу. Тот и набросился на вино. Пил-пил, так что его всего до самых пяток раздуло. В одни сутки все вино в погребе выпил, Потребовал себе дурень в жены королевну. А король опять на попятную. Не хочется ему дочь выдать за глупого парнишку. Задал он дурню другую задачу. Найти ему такого обжору, который один может съесть гору хлеба. «Ладно», — говорит дурень, — «найдем тебе такого обжору». И пошел опять в лес к срубленному дереву. Видит... Старичок сидит на пне, стягивает туго на туго свой пояс и говорит «Вот молодец, как есть хочется, даже живот подвело. Нынче только всего и съел, что полную печь ситного хлеба, а больше у меня во рту крошечки не было, ведь эдак недолго и умереть с голоду». «Пойдем, — говорит дурень, — я тебя от досыта накормлю». Привел он старика к королю, а тот велел со всего королевства свести муку и испечь из нее хлеба. Старичок как принялся есть. В один день съел все дочисто, крошки не оставил. Но король и после этого не хотел породниться с дурнем и велел ему добыть такой корабль, на котором можно бы было и по морю, и по суше плавать. Амфибию. Дурень опять к старичку. Просит его такой корабль достать. Старичок не отказал дурню и в этом. «Я за тебя все делал», — говорит. «И пил, и ел. Дам тебе и корабль, какой ты просишь. И все это за то, что у тебя сердце доброе». Приехал Дурень на корабле к королю. Тот не мог уже отказать дурню и выдал замуж за него свою дочку».